Глава седьмая. И вот мы шагаем по улице, и, хотя я все еще не отошла от пережитого ужаса, меня так и подмывает разразиться истерическим смехом. Весь отдел из кожи вон лезет, выставляясь перед Джеком Харпером, а я перед его носом в наглую ухожу пить капучино. «Прости, что помешала», — весело щебечит Кэти, толкая дверь кафе «Старбакса». «Тем более, что у вас там Джек Харпер и все такое», Честное слово, мне в голову не пришло, что он может там сидеть. Но ты не волнуйся, он ни о чем не догадался. Я была очень осторожна. О, не волнуйся, уныло бормочу я. Ему ни за что не понять. Хоть миллион лет пройдет. Ты в порядке, Эмма? Вдруг спрашивает Кэти, с любопытством поглядывая на меня. В полном, с надрывным оптимизмом заверяю я. Лучше не бывает. Итак, что за экстренность? «Я просто должна была рассказать. Два капучино, пожалуйста». Кэти взволнованно улыбается. «Ты просто не поверишь». «Да что с тобой?» «У меня свидание. Я познакомилась с парнем». «Нет, не может быть. Вот это скорость». «Представляешь, это произошло вчера, но в точности, как ты сказала. Я решила последовать твоему совету и отправилась на обед в другое место. Тихое, но очень милое». За мной в очереди стоял симпатичный мужчина, и мы... мы как-то разговорились. Потом сели за один столик и поболтали, а когда я уходила, он вдруг спросил, не хочу ли я как-нибудь выпить с ним в баре. Она, сияя, берет чашки. «Фантастика!» — восторгаюсь я. «Ну, рассказывай, какой он!» «Говорю же, просто прелесть! Его зовут Филипп!» «Такие чудесные веселые глаза! Он очень обаятельный и вежливый, а какое чувство юмора!» «Поразительно. Вот и я так думаю. Мне он сразу понравился, признается Кэти краснее. Он совсем не похож на остальных, и пусть это звучит глупо, но...» Она колеблется. «Мне все время кажется, что это ты нас познакомила». «Я? Без тебя я никогда бы не посмела вступить с ним в разговор. Но я лишь...» «Ты сказала? Я обязательно встречу порядочного мужчину. Поверила в меня. Так все и вышло. Кэти просто светится». «Прости», — шепчет она, промокая глаза салфеткой, — «я немного нервничаю». «О, Кэти!» «Мне кажется, что на этот раз моя жизнь действительно переменится, и притом к лучшему, и все благодаря тебе». «Ну, Кэти», — неловко бормочу я, — «это пустяки». «Не пустяки, и я хочу тоже кое-что для тебя сделать». Кэти роется в сумочке и вытаскивает широкую полосу оранжевого кружева. «Это я связала вчера вечером». Она выжидающе смотрит на меня. «Это шарф». Я столбенею. Оранжевый вязаный шарф. Только этого мне не хватало. «Э, «Кэти», — шепчу я, вертя в руках жуткую вещицу, — «ты... тебе не следовало». «Но я хотела, чтобы отблагодарить тебя, особенно после того, как ты потеряла поясок, который я связала на Рождество». «Да, я сгораю от стыда. Да, так жалко. Чудесный был поясок. Я ужасно расстроилась, когда его потеряла». «Какого черта?» Ее глаза снова наполняются слезами. «Я свяжу тебе новый». «Не надо», — с тревогой отзываюсь я. «Нет, Кэти, не стоит». «Но мне хочется». Она всем телом подается вперед и обнимает меня. А иначе? На что нужны друзья?» Проходит еще 20 минут, прежде чем мы приканчиваем по второй чашке капучино и возвращаемся в офис. Подходя к зданию Пентер, я смотрю на часы и с упавшим сердцем вижу, что мы отсутствовали более получаса. «Знаешь, у нас новый кофейный автомат. Просто фантастика, да?» — пухтит Кэти, пока мы бежим по ступенькам. «О да! Еще бы!» В животе противно сосет, когда я думаю о необходимости снова общаться с Джеком. Так сильно я не нервничала с тех пор, как в первом классе сдавала экзамен по игре на кларнете. Когда экзаменатор спросил, как меня зовут, я позорно разрыдалась. «Ну что же, до вечера», — говорит Кэти на первом этаже, — «и спасибо, Эмма». «Не за что», — откликаюсь я, — «до вечера». Шагая по коридору к отделу маркетинга, я вдруг осознаю, что иду не так быстро, как обычно. Мало того, по мере приближения к двери я все больше замедляю ход», — Одна из секретарш бухгалтерии бодро обгоняет меня, оглядывается и как-то странно усмехается. «О, Боже! Не могу я идти туда!» «Нет, могу. Все образуется. Главное, сидеть очень тихо, не возникать и спокойно работать. Может, он даже не заметит меня». «Ну же! Чем дольше тянешь, тем страшнее. Я глубоко вздыхаю, закрываю глаза, делаю несколько шагов и снова открываю глаза». Какая-то толчья устала Артемис и не следа Джека Харпера. Лично я считаю, что он собирается перепрофилировать компанию. Ходят слухи, что какой-то секретный проект. Он не может полностью централизовать функции маркетинга, заявляет Артемис, пытаясь перекричать всех. «Где Джек Харпер?» – спрашиваю я как можно небрежнее. «Ушел», – сообщает Ник, – «я слабею от облегчения». Убрался. Наконец-то. Он вернется?» «Вряд ли. Эмма, ты уже напечатала мне письма? Я отдал их три дня назад. Сейчас напечатаю. Весело обещаю я Нику». Садясь за стол, я чувствую себя легче воздушного шарика. Немедленно скидываю туфли, тянусь к бутылочке воды и замираю. На клавиатуре лежит сложенный листочек бумаги, на котором незнакомым почерком написано «Эмме». Я с недоумением оглядываю офис, Никто не смотрит на меня в ожидании, пока я схвачу записку. Мало того, похоже, никто ничего не замечает. Все слишком заняты обсуждением визита Джека Харпера. Я медленно разворачиваю записку и смотрю на аккуратные черные буквы. Надеюсь, встреча была плодотворной. Я всегда считал, что цифры дарят мне самые захватывающие ощущения. Джек Харпер. Могло быть и хуже. Он мог посоветовать мне привести в порядок стол, Но даже при всем при этом я весь день провожу, как на иголках. Каждый раз, когда кто-то входит в отдел, меня просто трясет. А если за дверью ведутся громкие разговоры на тему «Джек говорит, что, пожалуй, снова заглянет в отдел маркетинга», я серьезно подумываю отсидеться в туалете, пока он не уйдет. Ровно в 5.30 я встаю, не допечатав предложение, выключаю компьютер и хватаю пальто. Не стоит дожидаться, пока он снова появится. Почти слетаю по ступенькам и немного успокаиваюсь, только оказавшись по другую сторону больших стеклянных дверей. Слава Богу, хоть поезда метро не опаздывают. Уже через 20 минут я дома. Открываю дверь и слышу странные звуки, доносящиеся из комнаты Лиззи. Топот, глухие удары. Может, она двигает мебель? Лизи окликаю я, входя на кухню. «Сегодня такое было? Не поверишь!» Открываю холодильник, вынимаю бутылку воды и прикладываю к горящему лбу. Чуть погодя открываю бутылку, делаю несколько глотков, снова выхожу в прихожую и вижу, как дверь комнаты Лиззи открывается. «Лиззи», — начинаю я, — «что это, — спрашивается, — ты...» И тут я замолкаю и открываю рот, потому что это не Лиззи, а мужчина. Мужчина, высокий, худой, тип в сверхмодных черных брюках, и о чучках в стальной оправе. Ой, бормочу я, хлопая глазами. «Э, «Привет!» «Эмма!» — кричит Лизе, влетая следом. На ней футболка и серые леггинсы, которых я раньше не видела. В руке стакан с водой. Вид самый, что ни на есть растерянный. «А «Э, ты сегодня рано!» «Знаю, я спешила!» «Это Жан-Поль!» — представляет Лизе. «Жан-Поль — моя соседка Эмма!» «Здравствуйте, Жан-Поль!» — киваю я, дружески улыбаясь. «Рад познакомиться, Эмма!» Отвечает Жан-Поль с французским акцентом. «Господи, до да чего же сексуален этот французский акцент? Ну, просто ужасно!» «Мы с Жан-Полем э -э просматривали кое-какие материалы дела», объясняет Лиззи. «О, чудесно! С энтузиазмом восклицаю я. Просто чудесно!» «Материалы дела? Ну да, конечно! Именно поэтому за стенкой топало целое стадо слонов» уж это Лиззи. Такая темная лошадка, вернее, тихий омут». «Я должен идти», — говорит Жан-Поль, глядя на Лиззи. «Я провожу», — возбужденно бормочет она, и парочка исчезает. «Я слышу, как они шепчутся на лестнице. Делаю еще несколько глотков и тяжело падаю на диван. Все тело ноет от непривычного напряжения. Подумать только, целый день просидеть, как на витрине. Это в самом деле вредно для здоровья». «Интересно, как не удастся выносить Джека Харпера целую неделю? Пожалуй, доза слишком велика. Не находите?» «Итак?» — спрашиваю я, когда лизи появляется вновь. «Что происходит? Ты и Жан-Поль, и долго вы...» а, «Вовсе нет», — начинает лизи краснея. «Вовсе нет, мы работали над делом, вот и все». «Ну да, конечно. Правда, ничего не было». «Окей», — киваю я, вскидывая брови, «если ты так говоришь...» Иногда лизи проявляет совершенно неуместную застенчивость. Она скрывает чувство, как устрица прячется в раковине. «Как-нибудь я достану ее, и она во всем признается». «Как прошел день?» — спрашивает она, и, опустившись на пол, тянется к журналу. «Мой день?» — даже не знаю, с чего начать. «Мой день?» — повторяю я, наконец. а «Мой день немного похож на кошмар». «Правда?» — ахает Лиззи. «Э, «Нет, беру слова обратно». Это настоящий кошмар наяву. Что случилось? Теперь Лизе не до жан поля Да рассказывай же. Так и быть. Я рассеянно приглаживаю волосы, гадая, с чего, черт возьми, начать. Окей. Помнишь тот ужасный полет из Шотландии на прошлой неделе? Ну да, оживляется Лизе. Еще Конор тебя встречал, и все было так романтично. Да, так вот, я откашливаюсь. До этого, во время полета, там был один мужчина. Сидел рядом. А самолет действительно попал в болтанку. Я кусаю губы. «Знаешь, я и вправду подумала, что мы погибнем, и он последний человек, кого я вижу в жизни, и я...» «О, Господи!» — лизи прикрывает рот ладонью. «Только не говори, что ты с ним перепихнулась». «Хуже. Я выложила ему все свои секреты». «Я ожидаю, что лизи ужаснется». Скажет что-то сочувственное, вроде «О, нет», но она непонимающе смотрит на меня. «Какие еще секреты?» «Мои, ну, ты знаешь». У Лизии такой вид, будто я призналась, что у меня протез вместо ноги. «У тебя есть секреты?» «Конечно, у каждого есть секреты. Только не у меня, — оскорбляется она. Нет у меня никаких секретов». «Еще как есть. И какие же?» «Ну, ну...» я начинаю загибать пальцы, «ты так и не сказала своему отцу, что потеряла ключ от гаража». «Да это было сто лет назад», — пренебрежительно отмахивается Лиззи. «Ты так и не сказала Саймону, что надеешься услышать от него предложение?» «Нет», — кивает Лиззи краснее, «то есть, наверное». «Ты считаешь, что нравишься вечно грустному типу из соседней квартиры». «Это не секрет», — возражает она, закатывая глаза. «Ладно». «Тогда я могу сообщить ему?» Я высовываюсь из окна. «Эй, Майк, знаешь что?» Лизи думает... «Замолчи», — шипит лизи «Вот видишь, у тебя есть секреты, как у всех прочих. Даже у папы Римского наверняка найдется парочка». «Ну ладно», — бурчит Лиззи. «Окей, ты права, но я не понимаю, в чем проблема». «Ну, проболталась ты какому-то типу в самолете». «А теперь он появился в офисе». «Не может быть, ты серьезно? И кто он?» «Он...» Я уже хочу назвать имя Джека, но вспоминаю данное обещание. «Просто... просто тот парень, который явился понаблюдать за нами, туманно объясняю я. Начальство? Он, да. Я сказала бы, большое начальство». «Черт!» — досадует Лизе. «Но какое это имеет значение? Если он кое-что узнал о тебе, не вижу причин для паники». «Лиззи, это не просто кое-что, втолковываю я краснее. всё говорю тебе все». Я выложила ему, что завысила оценку по математике в резюме. «Ты завысила оценку?» Лизи хватается за голову. «Как ты могла?» И еще призналась, что поливаю паучник Артеми с апельсиновым соком, что мои стринги страшно неудобные. Я замолкаю, видя потрясенное лицо лизи. «Эмма», — с трудом выговаривает она, — «Неужели ты никогда не слышала выражения избыток информации?» «Ну, тогда я не думала об этом». «Оправдание звучит неубедительно. Само собой получилось, после трех порций водки. И потом я была уверена, что умру. Честно, Лизе, на моем месте тебе тоже было бы не до геройства. Кругом вопли, крики, люди молились, самолет трясло. И поэтому ты вытрепала боссу все свои секреты» но в самолете он не был моим боссом, упрямо доказываю я. Просто сосед. И я вовсе не собиралась снова с ним встречаться». Лиззи молчит, очевидно переваривая услышанное. «Знаешь, нечто подобное случилось с моей кузиной», — изрекает она. «Поехала на вечеринку, и первый, кого увидела, оказался тем самым доктором, который всего два месяца назад принимал у нее роды. Вот это да!» — я морщу нос. «Именно!» Ей стало так стыдно, что пришлось уйти. Представляешь, он видел все. Позже кузина говорила, что в больнице это почему-то не имело значения. Но когда она увидела, как он преспокойно, как ни в чем не бывало, стоит с бокалом вина в руке и рассуждает о ценах на дома, ей просто дурно стало. «Совершенно то же самое», — бормочуя я безнадежно. «Этот человек знает самые интимные, самые личные детали моей жизни. Беда только в том, что я-то не могу уйти». Приходится сидеть и притворяться, будто тружусь, не покладая рук. И к тому же он знает, что это не так. Что собираешься делать? Не представляю. Наверное, ничего не остается, кроме как избегать его. Долго он еще пробудет? До выходных, говорю я, чуть не плача. Целую неделю. Беру пульт и включаю телевизор. Несколько минут мы молча смотрим на толпу танцующих моделей в джинсах Гэп. Рекламный блок заканчивается, и я ловлю любопытный взгляд Лизе. «Что? Что еще?» «Эмма...» Она смущенно отводит глаза. «У тебя ведь нет секретов от меня, правда?» «От тебя теряюсь я». В мозгу вспыхивает один кадр за другим. Идиотский сон, где мы с Лизей занимаемся любовью. Пара случаев, когда купленная в супермаркете морковь выдавалась за экологически чистую. Тот год, когда нам было по пятнадцать, и Лизя отправилась во Францию, а я тайком от нее закрутила роман с Майком Эпплтоном» которого была по уши влюблена? — Нет, конечно, нет. Поспешно выпаливаю я и пью воду. — А почему ты спрашиваешь? У тебя завелись тайны от меня? Два розовых пятна появляются на щеках Лизе. — Нет, ну, как ты могла подумать? — отвечает она не своим голосом. — Я просто спросила. Она принимается листать телепрограмму, старательно избегая встречаться со мной взглядом. — Из чистого интереса. — Ну да, я пожимаю плечами. Я так и думала. «Вот это да! У Лизы завелись секреты. Как бы выведать? Особенно насчет изучения материалов дела с этим парнем. Она что, считает меня полной идиоткой?»